Глава пятая. По телу бежала нервная дрожь, а во рту стояла противная горечь, пока набирала номер лучшей подруги, каждую секунду готовая сбросить этот звонок. Как же больно, как невыносимо было признаваться в том, что многолетний и крепкий, как казалось, брак вдруг обернулся фикцией. Рухнул, как карточный домик после первого же порыва ветра. Пока слушала долгие гудки, невольно ловила себя на мысли, столь свойственной многим русским женщинам, а не была ли я во всем виновата сама? Неужели ему чего-то во мне не хватало, раз такое случилось с нами? Может, его что-то не устраивало, а я этого просто не замечала? Среди тысячи ежедневных разговоров, среди миллиона самых обычных слов я мучительно искала причину случившегося. Намек. Который вовремя не уловила и не поняла. Может, Валера давно хотел детей, и его беспокоило то, что я до сих пор не смогла родить? Может, этот ребенок на стороне последствия моего собственного выбора, когда много лет отдавала предпочтение карьере, а не рождению детей? Гудки в динамике мучительно тянулись одним за одним и также выматывающие пожирали меня все новые и новые мысли. Нет. Не я была в этом всем виновата. 16 лет мы знали друг друга, до мельчайшей точки на теле, до тончайшего оттенка голоса. Между нами было абсолютное понимание даже тогда, когда мы ничего не произносили вслух. Так разве не мог он прямо поговорить со мной, если его что-то волновало? Разве было между нами, двумя такими родными людьми, нашедшими друг в друге то, чего нам не хватало всю жизнь, хоть что-то запретное? Нет. Не было в этом моей вины. Только его выбор. Выбор не в мою пользу. «Златка!» Наконец откликнулся динамик телефона голосом подруги в ответ на мои долгие попытки дозвониться. «Если ты разбудила меня по причине менее значительной, чем конец света, клядусь, я...» Она зевнула, так и не договорив, что именно мне угрожало в этом случае. но от звука ее родного голоса сквозь разъедающую меня горечь прорвался невольный смех, грустный, ироничный. «Это почти конец света», ответила ей, глотая подступивший к горлу комок. «Валера?» Я не сумела договорить. Горло сжало стальным обручем, сквозь который сложно было сделать даже вдох. «Что с ним?» Голос Даши тут же утратил ленивую сонливость сделавшись серьезным и обеспокоенным. «Не молчи», — взмолилась она. «Он цел?» «Я не знаю», — придушенно прошептала в ответ. «В каком смысле ты не знаешь?» «Он не ночевал дома, кажется». «Господи, да что там у вас творится такое?» Послышалась шумная возня. Даша явно поднималась с постели. Я могла представить, как она сейчас накидывает на себя легкий халатик, который больше годился для того, чтобы обнажать нужные места, нежели для того, чтобы прикрыться, и озадаченно хмуриться, готовая в любой момент броситься на помощь, если бы я только попросила. Эта такая знакомая картинка помогла мне обрести снова хоть какое-то подобие покоя. «Мы поругались вчера». Он привёл в дом ребёнка. «Какого еще ребенка? Мгновенно ужаснулась Даша. Столько лет прошло со дня нашего знакомства, а она, как казалось, со стороны совсем не менялась. Похожая и прежде на красивую, неуловимую птичку, которую невозможно было запереть в клетке, такой она оставалась и по сей день. Было много тех, кто мечтал ухватить ее за хвост. Десятки мужчин, красивых, успешных, богатых, Но никому так и не удалось этого сделать за все годы. И лучшая подруга, наверное, единственная из знакомых мне женщин, кого я совершенно не могла представить в роли матери. И потому видела сейчас, как наяву, неподдельный ужас на ее лице от одного лишь слова — «ребенок». «Его ребенка, дашь! пробормотала, стараясь не заплакать. «Его! Чушь какая!» — тут же отреагировала она в ответ. Откуда у него мог взяться ребёнок? Оттуда, откуда и у всех. Невесело хмыкнула я. Я имею в виду, без тебя? Она невольно ударила в самое больное место. Я согнулась на постели пополам, ощущая, как губы становятся солеными от стекающих ручьем слез. Он мне изменил. Озвучила вслух то, во что так трудно было поверить. Это невозможно. решительно возразила Даша. «Я за все эти годы не видела, чтобы он на другую хоть раз смотрел, как на женщину. А ведь за ним сколько девок бегало, помнишь? А он в тебя как вцепился, так больше и не отпускал». Я невольно улыбнулась этим воспоминанием. Как же давно это было. И как я нуждалась сейчас именно в этом напоминании о том, как муж всю жизнь ко мне относился. Произнесенная чужими устами Она давала какую-то смутную надежду на то, что всему этому ужасу есть какое-то объяснение. Что-то, во что я смогу поверить: что-то, что сделает жизнь, разломившуюся на до и после, прежней, цельной. И где сейчас этот ребенок? поинтересовалась подруга, так и не получив от меня ответа. В гостиной спит. Знаешь что? Нужно сделать тест на ДНК. «Может, кто-то просто решил повесить на Валеру чужого спиногрыза?» «Даш, мы же не в глупом ток-шоу», — устало отмахнулась я. «Если он его привел, значит, уверен в том, что это его сын». «Хм...» — коротко отозвалась подруга. «И что ты теперь будешь делать?» «Я не знаю», — призналась растерянно. «Хочешь, приеду? Я, конечно, ничего в детях не смыслю, но...» «Не надо». Покачала я головой. Миша кажется очень напуганным, и я думаю, что... Ему не на пользу будет присутствие еще кого-то незнакомого. В динамике послышалось недвусмысленное осуждающее цоканье. «Осторожно, Златка. Ты уже начинаешь мыслить как мать. А тебе бы по-хорошему этого паренька слать куда подальше. Иначе так и останется на твоей шее». Она, конечно, была права. Но вспоминая лицо этого несчастного, беззащитного мальчика, я не могла найти в себе той жестокости, которая требовалась в этой ситуации. Раз помощь не нужна, донесся до меня голос подруги. Пока ничего не надо, ответила я, правильно поняв намек. Беги. Если что, звони, я приеду. Она отключилась, а я с тяжелым сердцем поднялась с кровати. Нужно было что-то решать, но для этого не мешало бы сначала найти того, кто бросил меня наедине со своим сыном и сбежал. Заглянув в гостиную, я ожидала увидеть, что Миша действительно еще мирно спит, но диван оказался пуст, а с кухни доносились весьма характерные звуки. Войдя туда, я буквально онемела, только в глазах резко зажгло так, что выступили невольные слезы. «Миша!» старательно подметал пол. Вооружившись столь несоразмерно с его маленькой фигурой длинной щеткой, внимательно выметал мусор, среди которого я увидела ошметки Гарри из духовки. Подняв глаза вверх, обнаружила, что посуда, в которой вчера были угли, теперь вымыта до блеска. Это настолько меня поразило, что я чересчур резко подскочила к мальчику и вырвала из его рук щетку и совок. «Что ты делаешь?» Выдохнула потрясенно. Он испуганно отшатнулся от меня, вжался худенькой фигуркой в стену. Я поняла, что ребенок решил, будто я его ругаю. Едва не плача, я присела перед ним на колени и сказала. «Миша, ты не сделал ничего плохого. Ты молодец, и я благодарна тебе за помощь, но ты не должен был этого делать». Я прижала ладонь к губам, чтобы не зарыдать. Почему этот маленький мальчик умел то, чего уметь вовсе не должен был? Ведь в этом возрасте мальчишкам положено беззаботно играть, а не драить посуду и подметать пол. «Ты и раньше делал такое?» Спросила я как можно мягче, как только обрела вновь способность говорить. Он уверенно кивнул в ответ, глядя на меня своими огромными невинными глазами. Он явно не понимал, что то, чем он занимался, настоящий нонсенс. «Каждый день?» — уточнила я, чтобы подтвердить свою чудовищную догадку. Он снова кивнул. Я сглотнула, ощущая какую-то неясную ненависть к тому, кто довёл этого ребенка до подобного. «Пожалуйста, больше такого не делай, если я не попрошу, ладно?» В его глазах отразилась задумчивость. Он словно пытался уложить в своей маленькой голове новые, Ранее незнакомые ему правила, но в итоге все же кивнул в третий раз. «Присаживайся», — предложила я, указав ему на стул. «Сейчас будем готовить завтрак». Господи, наверное, Даша была до ужаса права. Я уже словно бы смирилась с присутствием рядом этого ребенка. Но что мне было делать? Имела ли я право быть жестокой с тем, кому и без меня явно немало досталось за его в общем-то такую недолгую жизнь. Нет, я не могла и не хотела обижать этого мальчика, так отчаянно старавшегося во всем угодить. И всё же нужно было связаться с мужем. Бегло осмотр показал, дома он так и не появлялся. За ночь от него не было ни звонков, ни смс, не было ответа и теперь, когда я набрала его номер телефона, более того. Абонент был вне зоны доступа. В груди зародилось новое чувство — страх. Я не могла не задаваться вопросом, все ли с ним в порядке, не наделал ли он каких-то глупостей за эту ночь. Валера был явно не в себе, когда убегал из дома. Подумалось вдруг, что он казался даже не менее потрясенным, чем я сама. Отбросив телефон, я повернулась снова лицом к Мише. Я обнаружила, что он так и стоит на месте, вопросительно на меня глядя, словно ожидал какой-то команды или приказа. «Садись же», — повторила я снова, и он после долгих колебаний все же присел на стул. «Что бы ты хотел на завтрак?» Он сразу помотал головой, ровно как и вчера, и я закусила губу, пытаясь понять, почему мальчик ничего не говорит. Но вряд ли мне стоило сейчас в это вникать. Да и в целом это была совсем не моя проблема. «Тогда я приготовлю омлет», — сообщила ему, поворачиваясь к плите. «Этот день обещал быть самым сложным в моей жизни».